Татьяна Андреевна тому не препятствовала, но, когда приходил учитель, на шаг не отходила от дочерей, и ни единого слова учителя мимо ушей не пропускала. Советовали знакомые Зиновию Алексеевичу свести дочерей в Казань, либо в Москву, в хороший пансион, где их дочери обучались, а если жаль надолго расставаться, принять дом учительницу чтобы могла она их всему обучить, что по нынешним временам от дочерей богатых купцов требуется. Зиновий Алексеевич на то не согласился, как говорил пряму в дом чужого человека. Кто ее знает, какова она вернется, чего доброго еще перепортит девчат. Да, пожалуй, по середам до пятницам скоромничать вздумает. Так разве это в христианском дому можно? Зато стал покупать дочерям книги не только божественные, но и мирские. Ни Сам, ни Татьяна Андреевна не знали, какие книги пригодны и каким дочерям в руки брать не годится, потому и спрашивали старичка-учителя и других знающих людей, какие надо покупать книги. Но и тут Татьяна Андреевна тогда только давала дочерям книгу, когда наперед сама, бывало, прочитает ее от доски до доски, С раннего детства Лиза с Наташей на полной свободе росли, не видывали они сурового взгляда родительского, оттого и не таились ни в чем перед отцом-матерью. Еще бабушка на мельнице самых пеленок внушала им, что нет на свете ничего хуже притворства, и что всякая ложь, как бы ничтожна она ни была, есть чадо дьявола, «И кто с молоду лжет, тот во все грехи потом вступит и впадет на том свете в вечную пагубу». По смерти бабушки Татьяна Андреевна то же самое дочерям внушала, и не было в них притворства, никогда с их языка не сходило лживого слова. На глазах родителей девочки делали, что хотели, и хорошее, и дурное, за хорошее их не хвалили, за дурное не бронили и ничем не грозили, а кротко объясняли, почему это дурно и почему того делать не след. Откровенность девочек с бабушкой, с отцом и с матерью была безгранична. Каждое свое помышление они им рассказывали. Живя на мельнице, мало видели они людей, но и тогда, несмотря на младенческий еще почти возраст, не были ни дики, ни угрюмы ни застенчивы перед чужими людьми, А в городе при большом знакомстве обходились со всеми приветные ласково, не жеманились, как их сверстницы, и с приторными ужимками не опускали, как те, глаз при разговоре с мужчинами, не стеснялись никем, всегда и везде бывали веселы, держали себя свободно, развязно, но скромно и вполне безупречно. По образу жизни родителей... Лиза с Наташей были удалены от сообщества мещанских девушек, потому и не могли перенять от них вычурных приемов, приторных улыбок и не совсем нравственных забав, что столь обычны в среде молодых горожанок низшего слоя. На их подругах заметно было влияние мещанства, и это было противно Лизе с Наташей. Не умевшие лгать и притворствовать, они высказывали это подругам напрямик. Зато подруги на них досадовали, а иные даже ненавидели, но никогда ни одна не посмела про них сплетку сплести. Словом сказать, выросли Лиза с Наташей в строгой простоте коренной русской жизни, не испорченной ни чуждыми быту нашему верованиями, ни противными складу русского ума иноземными новшествами, недоморощенным, тупым суеверием, все порицающим, все отрицающим, о чем не ведали отцы и деды, о чем не писано в старых книгах. Хоть Лиза двумя годами была постарше сестры, но в их наружности почти никакой разницы не было. Похожи друг на дружку ровно две капли воды. Не такие были они красавицы, каких мало на свете бывает, каких ни в сказках сказать, ни пером описать, но были так миловидные и свежие, что невольно останавливали на себе взоры каждого. Острый, спокойный ум так и блистал в их ясных, темно-синих очах. Только что заневестилась старшая, молодежь стала на нее заглядываться, стала она заглядываться, и на младшую,